15. -е. У Нади основательно затекли ноги, спина и шея. Пальцы Баира продолжали перебирать чётки, и затёртые бусины при этом издавали сухой щёлкающий звук. Испечрённое тонкими глубокими морщинами тёмное лицо дворника выглядело спокойно и безмятежно. Чарушина даже не заметила, как со стола исчезла посуда и сейчас удивлённо озиралась, вынырнув из гущи внезапно накатившихся воспоминаний. Зая, уловив её взгляд, дёрнула головой, указывая на дверь, а затем дотронулась до локтя деда. Баир открыл глаза и монотонно произнёс. «Ом мане падме хум». «Идёмте», — позвала девушка Надю. «Что он сказал?» — спросила Чарушина шёпотом, когда они вышли из комнаты. «Это мантра, которая помогает избавиться от ревности, злости, самомнения и гордыни». Короче, от всего, что мешает человеку достичь нирваны». «Нирвана? Мне это не грозит», — хмыкнула Чарушина, ощущая при этом странное чувство. Будто всё, чем она жила последнее время, на самом деле ей не принадлежало. Словно воспоминания, навеянные звоном тибетских колокольчиков и тихим пением дворника Баира, специально возникли в её голове, чтобы она взглянула на свою жизнь как бы со стороны. «Что ж, ей это удалось». «Посмотрим, что есть на Тураева», — деловито предложила Зая. «Да, начнём с него», — согласилась Надя, присаживаясь на табурет у стола. Зая раскрыла ноутбук и, поставив его на стол так, чтобы им было удобно смотреть на экран, стала щёлкать кнопками, открывая папки и выгружая информацию. Через час Надя потирая виски, знала о Максиме Тураеве всё, что мог представить им интернет. А он, как известно, хранит не только самые яркие но и самые глупые высказывания и поступки, которыми человек решает поделиться с миром. Об этом Наденьку предупреждал отец, когда она была ещё сопливой семилеткой и осваивала просторы всемирной паутины. Бессмысленно запрещать или ограничивать доступ к компьютеру, если хочешь, чтобы твой ребёнок успевал всё и развивался наравне со своими сверстниками в мировом пространстве. Но есть вещи, о которых следует предупреждать задолго до этого. Вот эту Тураев. Представал перед интернет-сообществом как крутой бизнесмен и порядочный во всех отношениях человек. Что для крутого бизнесмена, по мнению Чарушиной, было довольно-таки странно. «Это всё?» — спросила она, глядя на исписанный лишь до половины листок перед собой. «Не густо. Родился, учился, работал, женился». «Женился полтора года назад». Зая провела курсором по экрану и увеличила фотографию Елизаветы Тураевой. Красивая. Рабормотала она, и в её голосе Чарушина уловила нотку зависти. Наденька пожала плечами, разглядывая качественный снимок, который был сделан для какого-то журнала. Она хотела было сказать, что в этой искусственной красоте нет ничего настоящего и привлекательного, что заяц Рен, даже с кривым зубом и проколотым носом, выглядит как королева красоты. Но сдержалась, признавая очевидное. Тураева была эффектной женщиной, хоть и сделанной по канонам современной советской тусовки. Вика Безоглядова, подруга Лопухова, тоже стала женщиной витринкой жертвой современных трендов и брендов. «Вот про жертву я сейчас зря подумала», — вздрогнула Надя, а вслух сказала. «Судя по фотографиям, у них был нормальный брак. А вы как считаете, Зая?» «Постановочные фото правду вам не скажут», — возразила ЦРН, и Надя вновь посмотрела на общий снимок коллектива ржи. Я видела Тураева сегодня утром в ресторане Бемоль. Он был с адвокатом и, кажется, охранником или водителем, я не поняла. Хотите проверить адвоката? О, нет, усмехнулась Надя. Про него я знаю достаточно. Но вот про Елизавету хотелось бы поподробнее. Сами видите, ничего интересного. К тому же, если бы у неё была плохая репутация, Тураев вряд ли бы женился на ней. Да ладно, сейчас не те времена, мне кажется. Вам кажется? убеждённо заявила Зая. Это только в книжках пишут, что миллионер влюбляется в обычную девушку и начинает осыпать её бриллиантами. На самом деле, за этим всем всегда стоит какой-то расчёт. Простые девушки никому не нужны. Вернее, глупые дурочки никому не интересны. А вот если дамочка умеет себя подать, к тому же что-то из себя представляет и вхожа в определённые круги, то… Зая, а вы не очень категоричны, удивилась Надя, или рационально «Опыт?» — фыркнула Зая. «Понятно же, почему Павел Александрович выбрал вас. Умная, красивая, из хорошей семьи». «То же самое есть у вас?» — с жаром возразила Чарушина. Зая смерила её недоверчивым взглядом, а Надя добавила. «Ну и любовь, конечно». «Зая, ну как же без любви, а?» «Думаете, Тураев любил её?» Они уставились на фотографию покойной Елизаветы. «Любил и убил?» — предположила Надя. «Как Отелла», — поддакнула Зая. «Да, только...» — Чарушина тяжело вздохнула. «То же самое могут сказать и про Ржевского. В конце концов, какая разница, кто любил? Важнее другое, кто убил? демона то бишь Елизавета Тураева, сама написала имя своего убийцы. Нравится нам эта версия или нет?» А убийство красивой женщины всегда вызывает множество разговоров и толков. Такое они сразу забудут. «У нас, говорят, не судья внешности, а узнай сердце». Надя вздрогнула и провела ладонью по спрятанной в кармане запонке. «Вы же не знали Елизавету? А, возможно, она и заслуживала того, что с ней произошло». Зая продолжала защищать своего шефа, в то время как Надя мучилась в сомнениях. «Да, вы правы, Зая, совершенно правы. Нужно подумать, у кого я смогу раздобыть информацию от Ураевой. Узнать, какой она была. — Надеюсь, не у её мужа. Вы с ума сошли? — воскликнула Церен. Чарушина встала и перекинула ремешок сумочки через плечо. — Разве я могу вот так заявиться к нему? Нет, конечно. Попробую пойти окольным путём. — Ай, ну! — Зая вскочила и уставилась на Чарушину. — Что вы придумали? — Значит, так решительно заявила Наденька. «Пока я буду заниматься Елизаветой, вы...» Она нахмурилась, раздумывая. «Вы...» «Я буду искать дальше». Покойная посещала салоны красоты, и рестораны. У неё даже мог быть свой бизнес. Что-нибудь вроде салона «Мадам Жужу». Зая пошевелила в воздухе вытянутыми пальцами. Чарушина непонимающе уставилась на них. «Господи, но сейчас каждая уважающая себе жена богатого мужа...» Открывает какую-нибудь цириольню, барбершоп или магазин со шмотками. Типа вкладывает деньги супруга в своё будущее. «Есть же и нормальная женщина среди богатых жён», — пробормотала Надя, пожимая плечами. «Конечно, есть», — согласилась Зая. «Только они себе вот такие губы не накачивают и такие патлы не наращивают». «А у неё что, наращенные волосы?» Чарушина приблизила лицо к экрану. «Понятия не имею». Но губы точно обколоты. И нос ей переделывали, и веки. Чарушина обомлела. «Что-то вы, Зая, слишком грассируете в сторону погибшей. Ну, скажите на милость, с чего вы взяли, что у неё нос и веки прооперированы? Вы же не пластический хирург?» «Я этот вопрос хорошо изучила. И вообще...» Зая шмыгнула носом. «Могу отличить». «Хорошо». Удивлению Наде не было предела. «Допустим». «Как вы узнаете, где она бывала?» «Из ее соцсетей, конечно же. Они сейчас у всех есть. Я же говорю, Елизавету наверняка видели в городе. Возможно, с кем-то. Мы очертим круг у ее знакомых и мест, где она появлялась чаще всего». «Это было бы здорово», — согласилась Надя, почувствовав, как тревожно сжалось сердце. Уж если она сама видела Павла Стураевой в торговом центре, то, получается, их видели и другие. Возможно, в разных местах. Как бы ей ни хотелось, но скрыть это будет уже невозможно. Так пусть уж тогда правда вылезает на поверхность, какой бы горькой она ни была.